Глава 16 Рангорд не спал. Когда я спустилась по лестнице, поставила подсвечник на пол и присела на пол рядом с мужчиной, дракон слабо улыбнулся. «Я вас ждал?» Голос Рана был куда более бодрым, чем вчера, что говорило о скором выздоровлении. «Как вы себя чувствуете?» «Намного лучше. Хотя бы говорить стало легче». «Порез не болит?» нет Рангорд едва заметно скривился, так что стало понятно, лжет. «Хрустальный клинок, которым вас ранили, он какой-то особенный?» «Да, дракона можно убить только им. Было бы оружие из обычного металла, порез затянулся бы мгновенно. Нет, если ударить им в сердце или отрезать голову, то, конечно, я бы умер, но от хрустального кинжала моя рана такая же, как у людей от обычного». «Глубокая», — поморщилась я. «Я её зашила, но не знаю, насколько качественна, я не лекарь. Я вообще удивлена, что вы ещё живы с моими-то методами лечения». Рангвард улыбнулся, осторожно приподнялся на локтях и опёрся спиной о стену. «Я принесла вам поесть и попить. Пить будете отвар, но не весь. Остатками я промою рану». «Я бы выпил горячего чаю», — мечтательно произнёс мужчина, а я фыркнула. «Да, я бы тоже, но моих денег хватит только на то, чтобы мне дали взглянуть на чай». «Как это?» — дракон нахмурился. «У меня нет денег на чай, и кофе». Я сунула тарелку с макаронами в руки мужчине. «У меня и на еду-то особо нет». Рангард недоуменно глянул на тарелку, потом протянул ее мне. «Я, пожалуй, не хочу есть. Вам нужно. Не волнуйтесь, это не последняя еда из моих шкафов». «Зря я решила жаловаться, извините». «Вы не жалуетесь, вы лишь сказали правду», — тихо проговорил мужчина, но вилку в руки всё же взял. «Я просто даже подумать не мог, что у кого-то может не быть денег». «Вы из богатенькой семьи? Не все такие, как вы». «Я из знатного рода, да, но у драконов нет бедных семей. Наш народ живёт в благополучии и достатке. У людей не так? Не так. Я, например, тоже из другого мира». Прежде чем сказать это, я обдумала, стоит ли, но потом поняла, что дракону некому рассказать мою тайну, и в кои то веки решила выговориться. Из мира людей, где нет ни драконов, ни гномов, ни магии, и у нас бедных людей больше половины населения планеты, но и здесь, судя по всему, так же. Я живу в Молоте недавно, несколько дней всего, и не то, что денег, даже работы нет. Я спрятала взгляд в пол и на миг закрыла лицо руками. Кому и зачем я жалуюсь? Я никогда не жаловалась на жизнь, тем более незнакомцам. А это ваш дом? Мой, но он достался мне в наследство от одного путешественника. Жить мне есть где, и вместе с этим домом досталась возможность продавать свечи, но, как выяснилось, они почти никому не нужны. Я рассказала вообще всё, и про лавку, и про дочь, которую забрал к себе Эйден, и про её редкую магию, о которой лично мне ничего не известно Я всё говорила и говорила, а дракон молча слушал, сжимая пальцами край тарелки. «Ешьте, вам нужны силы», — вздохнула я, кивая на макароны. «Спасибо, что выслушали, мне стало легче». «Так быть не должно». Дракон качнул головой каким-то своим мыслям и принялся за еду. «Не должно» эхом повторила я мысленно, но разве может быть по-другому? Так, чтобы все были счастливы, ни в чем не нуждались и никогда не думали, чем накормить ребенка. Рангард сказал, что возможно. В его мире именно так. И это прекрасно на самом деле, но мне в такой мир никогда не попасть. Мужчина молча доел обед, вернул мне тарелку, и я покинула подвал. Помыла посуду, залила еще одну партию свечей, и когда поставила формы на подоконник, то поняла, что заняться больше нечем. Скрепя сердце, решила сделать в доме уборку. Все-таки нужно стереть многолетнюю пыль, да и окна помыть не мешало бы. Останавливала меня платная вода из колодца, но, пообещав себе, что буду тратить ее экономно, оделась и вышла на улицу. Мне пришлось сходить к колодцу дважды, потому что ведро было всего одно, и этого количества воды точно бы не хватило. Тряпок для уборки у меня не было, простынь уже и так впущена на повязке, одеяло было без пододеяльника, и поэтому с него нечего взять. Подушка также была без наволочки. Я бродила по дому какое-то время, заглядывая во все углы в поисках тряпок, потом пошла рыскать в кладовой. Там, в одном из ящиков, сваленных в кучу в углу, нашелся рулон ткани, По виду и материалу похоже на привычную мне бязь для уборки самое то. И как я раньше его не заметила, этот кани для перевязки бы подошла, не пришлось бы рвать простынь. Сколько было метров в небольшом рулоне, я не представляла, но прикинув, поняла, что достаточно для того, чтобы в ближайшие месяцы не думать о покупке новых тряпок. Здесь же в кладовой отыскался бумажный пакет с белыми гранулами, похожими на порошок. Я даже понюхала его. Порошок и есть развела в ведре воды небольшое количество и радостно захлопала в ладоши, когда белые гранулы запузырились, растворяясь. В получившемся мыльном растворе я намочила кусок ткани и принялась первым делом отмывать полочки, стол, подоконники, тумбочку и сундук спальни. В прихожей протерла стеллаж, и уже после этого оставшейся водой и новым куском ткани вымала полы во всем доме. Спустя пару часов которые, по ощущениям, длились целую вечность, я присела на лавку. Руки дрожали от усталости, но я была собой довольна. В доме, наконец-то, чисто, и даже воздух стал будто более свежим. В завершении уборки открыла все форточки, чтобы проветрить помещение. Грязную воду вылила на улицу рядом с крыльцом, как обычно, и только сейчас задумалась, а куда положено выбрасывать мусор. Никаких мусорок, привычных мне, вокруг не было. Канализация тоже... Хранить мусор в доме не представлялось возможным, а тот бумажный пакет, в который я складывала обрезки и упаковки, был уже переполнен. С тяжёлым вздохом я приняла неизбежное. Мне придётся просить помощи у Эйдена. Во-первых, сегодня напрошусь к нему домой, чтобы помыться, а то уже начинаю пахнуть, как грязные носки. А смогу ли расчесать волосы, уже даже и не знаю. Во-вторых, надо выяснить, как в этом городе вывозится мусор оплачиваются квитанции за... А за что? Свет от магических светильников, тепло от печки, вода из колодца покупается за медики, и я хмыкнула. Мир без платёжек по ЖКХ был мне по нраву. Когда в дверном проёме появился портал, я его даже не заметила, увлечённая своими мыслями. «Мам!» — Соня, важно выпячивая грудь, шагала к столу. «Дядя эйдан зовёт нас на ужин!» «Сейчас!» — раздался голос из портала. Мага, видно, не было, и только присмотревшись, я увидела его сидящим во главе стола. Портал был открыт из столовой Эйдена. «Хорошо, я как раз освободилась». Я поцеловала дочку и, взяв ее за руку, нырнула в проход. Стол был накрыт будто для приема. На широких блюдах лежала запеченная птица, фрукты, вяленые овощи, рис, макароны, а по правому краю стола стоялось десяток пиал с различными соусами. Перед Эйденом, справа и слева от него, были пустые тарелки. Маг жестом пригласил меня и Соню сесть рядом с ним, и мы поспешили на свои места. «Ты хочешь о чем-то поговорить?» — подозрительно прищурившись, взглянула на мага. «Нет. За мое радушие благодарить стоит твою дочь. Я ей восхищен». Я нервно хмыкнула. Соня уже уплетала маленькие колбаски с пюре, которая ей на тарелку положил один из лакеев, и не прислушивалась к нашему разговору. «Расскажешь мне о ее магии? Я должна знать, чем вы тут занимаетесь». «Я напишу тебе письмо, которое ты получишь после того, как я получу то, что хочу». «Это не навредит моей дочери?» «Я уже говорил, что нет». К столу подплыл призрачный лакей, бесшумно положил на тарелку стоявшую передо мной запеченные окорок и вяленые томаты, в бокал налила жидкость изумрудного цвета. — Сок орлаинового дерева, — пояснил Эйден, когда я недоверчиво взглянула на бокал. — Полезен для пищеварения и придает бодрости. — Как там твой пациент? Надеюсь, не выжил? — Я бы с удовольствием вырвала тебе язык, — пробормотала, отрезая кусочек мяса. — К твоему сожалению, дракон жив почти здоров, а еще он намного приятнее тебя. — Что ж... «Может быть, тебе правда повезло, и на твоем пути встретился добродушный представитель драконов. Таких не бывает, но вдруг...» «Мама!» — Соня не дала Эйдену договорить. «В замке есть бассейн с горячей водой, представляешь?» «Я хочу пригласить вас им воспользоваться», — добавил маг. Отказываться я и не думала, но была рада, что мне не пришлось самой просить предоставить мне ванну. Впервые за много дней я, наконец, нормально поужинала. Все мои вкусовые рецепторы будто обострились за то время, что я не видела нормальной еды. Запеченный окорок оказался самым вкусным в мире блюдом, но когда я полила его нежнейшим сырным соусом, то от удовольствия едва язык не проглотила. Ела молча, наслаждаясь каждым кусочком, а Эйден только пил тот странный зеленый напиток, к которому я так и не рискнула притронуться. Когда с было покончено, призрачные слуги проводили меня и Соню в помещение, где большую часть пространства занимал круглый бассейн, вода в котором исходила паром. «Какая большая ванна, да, дочка радостно хлопала в ладоши. Я же со смехом подумала в том, что, наверное, от меня уже и правда настолько дурно пахнет, что Эйден предложил помыться. В другой раз я бы обязательно смутилась, но сейчас мне было всё равно. Слуги оставили нас. Я шагнула к зеркалам, что были слева от входа и занимали всю стену. Рядом с ними стояли тумбы, сплошь заставленные различными баночками с маслами и маленькими плетеными корзинками с сухими травами. Я обернулась на ванну, не понимая, как и сколько добавлять травок в такое огромное количество воды. Поэтому корзинки я не трогала. А вот бутылочки с мыльными жидкостями унесла к бассейну и выставила в рядок на самом краю. «Мам, можно мне скорее поплавать?» Соня в нетерпении прыгала на месте, уже раздетая. «Я не знаю. Глубокий ли бассейн, милая, поэтому подожди меня?» «Не глубокий. Я, если на ножках стою, то вода мне по шею. Вот посюда!» Дочка приставила ладонь к подбородку. Я удивлённо вскинула бровь. «А откуда ты знаешь?» «Дядя Эйден разрешал мне купаться». Он открывал под водой портал, такой же, через который мы ходим домой, и мне надо было его держать ручками, как я тебе показывала. Это игра такая. Но, дядя Эйдан... Ты что делала?» Мой голос прозвучал слишком резко, и Соня вздрогнула. «Прости, малыш, я не хотела кричать, я за тебя переживаю. А если бы что-то случилось?» Сердце у меня билось как сумасшедшее, но почти сразу я успокоилась. Ничего бы с Соней не случилось». Даже волноваться нечего на этот счёт. Но вот тот факт, что дочка держала портал, заставил меня крепко задуматься. Что бы могла значить эта их игра? Я не знаю никаких разновидностей магии, но что-то мне подсказывало, что ни одно из них недоступны удержание порталов. Спрашивать у Эйдена не стану, чтобы не дать ему узнать, что Соня проболталась — Мало ли что ещё наложит какое-нибудь заклинание на ребёнка, а я потом вообще ничего не разузнаю. Дочка, вздыхая, наклонилась через бортик и трогала пальчиком воду. Так что мне пришлось поторопиться. Быстро разделась, но заметила, что никакой лесенки для спуска в бассейн не предусмотрено. Но раз Соня говорит, что здесь неглубоко, значит, лесенка и не нужна. Я села на бортик и, опустив ноги в воду, ступнями почувствовала опору. Сначала совсем мелко, а там вон, — девочка указала пальцем в конец бассейна, — уже глубже. Вода была горячей, и пока Соня со смехом плескалась, я просто лежала на покатом дне и расслаблялась. Как же я мечтала погреться в ванне, даже словами не передать. Эйден не сказал, сколько времени мы можем здесь пробыть, значит, можно купаться сколько хочется. Я начисто вымыла волосы жидкостью, похожей на шампунь с земляничным запахом, но смывать пену прямо в бассейне не решилась. Странно это, разве Эйден так часто меняет в нем воду? Впрочем, ничего вроде тазика или ковша я не нашла, поэтому со вздохом нырнула в воду, чтобы прополоскать волосы. Потом вспенила на теле другую жидкость, которая пахла свежескошенной травой и зелеными яблоками, и снова нырнула. Соня заставила меня играть в окуленка, а следующие полчаса я с хохотом пыталась плавать из одного конца бассейна в другой, чтобы дочка меня не поймала. Воды и правда было не так уж много, поэтому я скорее бегала по дну, чем плавала. Отдых получился замечательным. За те пару часов, что мы провели за ужином, а потом в бассейне, мне казалось, что я напиталась энергией на год вперед. Отступила нервозность и апатия, настроение возвысилось просто до небес, «Со мной была дочка, мы находились в безопасном месте. Это ли не прекрасно?» Уже ночью, когда мы, уставшие и довольные, легли спать в чистую постель в своем маленьком доме, я вдруг вспомнила, что так и не выяснила у Эйдена ни про то, куда выбрасывать мусор, ни про канализацию. Но, наверное, он и сам не знал. У него ведь есть слуги. Зачем ему знать, куда выбрасывать упаковку из-под крупы, верно?» Утро началось с того, что я услышала шаги на кухне. впервые мгновение испугалась, решив, что забыла с вечера запереть входную дверь, и тут же подскочила с кровати. Благо спала я все в том же костюме, в котором и ходила всегда, так что предочень незваного гостя не предстала в одном нижнем белье. «Прости, если разбудил». Рангард виновато улыбнулся, неловким движением снимая горячий чайник с плиты я старался не шуметь, но мышцы моего тела все еще немного напряжены и я не очень могу осторожно ступать. вы как из подполья выбрались от удивления у меня даже голос сел дракон на моей кухне в одном халатике и кстати где ваша одежда накидка конечно красивая но вы ведь в таком виде шли по улице в мороз ран выставил на стол две чашки наполнил их кипятком и в одну бросил щепотку той травы что помогало при заражениях «Это не чай?» — начала было я, но мужчина качнул головой. «Я знаю, да, это желтолист. Не думаю, что мне нужно пить этот отвар, но для профилактики будет полезно. Вам же я просто налил воды. Вы знали, что можно пить просто кипяток? Он помогает согреться лучше, чем чай или другие горячие напитки». «Вы все еще не ответили на мой вопрос. Где ваша одежда?» Ран кинул на меня многозначительный взгляд. Алёна, как вы думаете, драконы после смены звериной ипостаси в человеческую оказываются сразу в одежде? Никогда не задумывалась на этот счёт. В древние времена драконы перевоплощались в человеческую форму голыми. Это совсем неудобно, потому что носить с собой вещи в когтях или пасти никто бы не стал. Тогда маги создали иллюзию, и с тех пор мы после смены ипостаси остаёмся вот в такой одежде. К слову, Этой накидки даже нет, это иллюзия, поэтому вы ее видите. Я вытращила глаза и взглядом скользнула по телу Рангарда. Черный халат с капюшоном был совершенно точно реальным, я ведь его трогала. Вам нужна одежда и как можно скорее. Голос мой стал сиплым, дракон промолчал, виновато улыбнувшись. Я же села за стол и стала вспоминать, не видела ли в городе каких-нибудь магазинов с одеждой. Была вроде бы одна лавка неподалёку, но денег-то нет. Так, стоп. Я что, на полном серьёзе, думаю, потратиться на одежду для незнакомца? Когда вы уйдёте? Вопрос вырвался сам собой, и Рангорд, хоть и не удивился, но замер, не донеся чашку до рта. Простите, пробормотал он. Не думал, что настолько сильно создаю вам неудобства. Не создаёте, извините за грубость, но вы ведь не можете всё время жить у меня в доме. А вообще... «Вот вы сбежали из Драконьего края. А чем вы думали? Где будете жить? На что?» «Честно сказать, я об этом не думал. Я бежал, чтобы спасти свою жизнь, но... Вы не волнуйтесь, мне будет где жить. Я должен съездить на запад, в небольшой городок Женев. Вы о нем никогда не слышали, верно? Нет, я ведь не из этого мира. В Женеве живет старый друг моего отца. Он путешественник и бывал на Драконьих землях много лет назад». Там они и познакомились. Он вам поможет? Я надеюсь на это. Не знаю, жив ли он еще, но совершенно точно не в командировке, потому что в его возрасте они уже запрещены. Далеко до Иженева. Два месяца пути, если мне не изменяет память. Далеко, вздохнула я, представила, сколько денег нужно на такой дальний путь и поморщилась. Рангорд еще не скоро уедет, но ведь он может улететь. «Я понимаю, о чём вы думаете», — улыбнулся он. «Да, я могу пересечь весь молот в апостаси дракона за несколько дней, но для этого мне нужно полностью восстановиться». Почему-то я обрадовалась тому, что Ран остаётся в моём доме ещё на какое-то время. Хотя совершенно точно желала избавиться от мужчины, но это, наверное, потому что я за него переживала. Пока он лежал в подполье, в едва живом состоянии, я искренне волновалась за его жизнь, и это меня немного нервировало мне о своей жизни нужно думать, о своей и о Сониной. Я допила горячую воду, и мне даже понравилось, не так вкусно, как чай или кофе, но согрелась изнутри, как и говорил дракон. Пора было заняться завтраком, я с тоской вспомнила все продукты, что были. Их мало, слишком мало для всех нас. рангарда я оставила на кухне, сама отправилась в кладовую. На завтрак было бы чудесным приготовить омлет, но яйца стоили неимоверно дорого. Поэтому не оставалось ничего другого, кроме как сделать кашу на воде. Мужчина, пока я готовила, наблюдал за моими действиями. «Непривычно видеть, как происходит приготовление блюд. Вы никогда не видели?» — удивлённо спросила я. «Никогда. Этим занимались кухарки. Вы говорили, что все драконы сплошь состоятельные» кто же занимается хозяйством, кто убирает, готовит? Люди. Люди? Откуда им взяться на ваших землях? Да опять же, вы говорили, что никогда не видели бедности. Неужели весь обслуживающий персонал на самом деле богат? Не все из нас рождаются со вторыми ипостасями. У многих драконья кровь так и не дает о себе знать, и такие идут работать на тех, у кого есть звериный облик. Добровольно, не подумайте. Им за честь служить нам... Да и плата за их работу достаточно высокая. И да, все они из богатых семей. «Интересные у вас традиции», — хмыкнула я. «У вас не так, я уже понял. Я с земли, там все совсем по-другому. Вы многое знаете о Молоте? Лишь то, что слышал от друга своего отца. Немногое на самом деле. И вы все равно бежали из своего мира. Неужели там негде было спрятаться? Негде». Дракон поджал губы но я вернусь туда обязательно, рано или поздно. На этом наш разговор закончился, каждый думал о своём. Я пыталась понять, кем является Рангорд и что за зверь в прямом смысле слова его брат. Делёжка наследства — не редкость, но чтобы доходило до того, чтобы родной человек хотел за него убить, что они не поделили. Это меня очень уж интересовало, но спрашивать я не хотела, наверняка ведь не расскажет. Все стало еще более странным, когда пришел Эйден, чтобы забрать Соню на занятия. Портал открылся в тот момент, когда Рангард мыл кружки из-под чая в тазу, стоя спиной к двери в спальне. И не мог видеть появление мага. «Живой!» — воскликнул Эйден без удивления и поморщился. «Какая жалость!» «И тебе доброго здоровья, Эйден!» — ответил Ран, на миг замерев. Потом медленно обернулся к гостю. Я-то уж думал, ты давно ушел из так ненавистного тебе мира. Работаю над этим. А ты сбежала своего, потому что он так уж тебе нравится. Ну, почему же? Дракон поставил кружки на полотенце, лежащее на столе, и сел на скамейку. Тебя захотел увидеть. Сколько мы не виделись? Лет десять? Дядя Эйден, я готова! Из спальни выскочила заспанная Соня и бросилась к магу. Мы сегодня будем плавать? «Только осторожно», — успела сказать я до того, как портал захлопнулся, и мы с Рангородом остались одни. Дракон смотрел на меня немигающим взглядом. «Ваша дочь... Эм... Почему дядя?» Она так привыкла. «На земле маленькие дети незнакомых мужчин называют дядями и именем. Вы так спокойно ее отпустили с ним. Давно знакомы? Мне казалось, вы недавно в молоте». Я перлась спиной, а подоконник вздохнув. «Так вышло?» что в первый же день, когда мы с Соней прибыли в Молот, Эйден забрал ребенка в свой дом, выкрыл среди ночи, обездвижив меня. Мне пришлось отыскать ее, и мне, собственно, даже не препятствовали. С тех пор я не знаю, сколько мне нужно сил, чтобы запретить Эйдену приближаться к дочке. Он не обижает ее, они просто учатся, и мне не оставалось ничего другого, кроме как смириться. Вы ведь видели, как Соня обрадовалась прибытию Эйдена. Она мечтает стать настоящей волшебницей, а он помогает ей развивать ее магию. «Просто так? Вы ему платите?» «Хотя о чем я? эйдану вряд ли нужны деньги». Он говорил, что у Сони редкая магия, и когда она сможет достаточно хорошо ею управлять, то он оставит нас покое. Договорить да я не успела. Рангард скачал с места, но сразу же сел снова. Он выглядел при этом таким ошарашенным, что я не могла вымолвить и слова «Редкая магия? Алена, вы...» Дракон все же поднялся и заходил по комнате. «Ваша дочь удерживает портал и так?» «Я не знаю. Эйден мне не говорил. Наверное, пожалуй, я плечами. Расскажу вам одну историю, если вы не против». Я неуверенно кивнула, приготовившись слушать. Что-то ёкнуло в груди, и следом меня охватило волнение. Когда-то давно, когда нас с вами еще не было, молот был закрытым миром. В нем не было порталов, жители миров, находящихся в пространстве, не знали друг о друге. Возможно, даже не догадывались. Пока в молоте не родилась девочка с редким даром, позволяющим открывать и удерживать проходы между мирами. Это произошло много тысяч лет назад. И, наверное, все, что я сейчас рассказываю, просто выдумка, но это единственная выдумка насчет того, откуда вообще в пространстве появились порталы. Дракон вновь вернулся за стол, сложил на нём руки и, глядя мне в глаза, продолжил рассказ. Девочка создала сотни порталов по всему миру. Как никто не знает, но она и сама не понимала, что делает. В какой-то момент в молот стали пребывать необычные существа и люди с другими магическими способностями, сильно отличающимися от тех, что были привычны в молоте. Девочка выросла, влюбилась в одного из странников из «Чужого мира», но он вернулся домой, ее оставил. Девочка не знала, куда он ушел, искала его много лет по всем мирам, но, так и не найдя, разозлилась. Она закрыла все порталы, но не полностью. Оставила каждому из них некоторый промежуток времени, по истечению которого портал мог открываться. Каждый из проходов в другой мир появляется в разное время. Это может быть раз в день, или раз в год, или раз в столетие. Какие-то порталы остаются открытыми на минуту, какие-то на несколько часов, но есть и те, которые открываются всего на секунду. Девочка, точнее уже взрослая женщина, ушла на землю в единственный мир, где никогда не было магии. Она стала ей ненавистна. И с тех пор в вашем мире стали рождаться дети с искорками магии. Например, вы. Вы и многие другие одаренные дети потомки той самой девочки. У каждой из вас своя собственная сила, но вот ваша дочь получила способности той первой женщины». «К чему вы все это рассказываете?» — спросила я тихо, потому что от волнения не могла говорить громче, мой голос дрожал. «Эйден из другого мира, из Растуина, проход в который открывается раз в семьдесят лет. Эйден хочет вернуться домой, но ждать открытия портала он не может, потому что очень сильно постареет, а возможно будет даже мертв к тому времени». Ваша дочь обладает редкой магией, с помощью которой можно открыть любой портал этого мира на любой промежуток времени». Сказав это, в глазах Рангарда засияли искорки восхищения. «Соня, возможно, единственный маг в молоте, обладающий такой способностью. Представьте, что может произойти, если мировая магистерия заберет ее себе. Путешественников станет больше, им больше не придется уходить неизвестно насколько и неизвестно куда». Они смогут заводить семьи, их командировки станут обыкновенной работой. Опасной, да, потому что множество миров еще неизведаны, и никто не знает, кто в них живет, но путешественники обретут возможность наконец-то жить обычной жизнью. А Эйден здесь при чем? Ему нужна ваша дочь, чтобы вернуться домой. Она откроет ему портал в Ростуин, и больше вы его не увидите. В этом он не солгал, но вот что делать вам после его ухода? Не понимаю. Теперь я не смогла сидеть на месте, вскочила и принялась ходить по комнате. Я должна что-то решить насчет будущего, верно? Скажем так, если Соня попадет в мировую магистерию, за нее будут бороться все королевства этого мира. Потому что на всех ее не хватит. Она просто не способна быть везде и всюду в одно время. Когда-то может случиться такое, что короли задумают переворот в мировой магистерии, чтобы владеть ею. И, собственно, магией вашей дочки. «Это всё слишком сложно». У меня дрожали руки, пока я наливала воду в бокал. В горле внезапно пересохло. «Мне бы не хотелось, чтобы всё это коснулось моего ребёнка, но получается, что и портал на Землю она сможет открыть в любой момент, так? Да, почему нет? Проход в ваш родной мир точно такой же, как и все остальные. Если я правильно помню, их около пяти во всём молоте». «Нужно только найти один из них. Ну, или создать новый». «Я знаю, где находится один из них. Мы через него пришли сюда». «В таком случае, если вы захотите вернуться домой, эта возможность у вас будет». Я вернулась за стол, села на скамейку и уронила голову на руки. «Откуда вам все это известно?» Через секунду я вскинула голову и заглянула в глаза Рангарду. «Вы для представителя другого мира слишком осведомлены о жизни молота» ничего особенного в этом нет проход в мир драконов сломала одна из таких девочек ей было всего два года она не понимала что делает но когда портал вдруг открылся и оставался открытым несколько месяцев мой отец вспомнил эту легенду выдумка которую я вам рассказал известна во всех мирах а с ейденом вы познакомились вы ведь о нем знаете слишком много ну тут все просто рангот грустно улыбнулся Он, как представитель мировой магистерии, имеет право пересекать границу Драконьего края. Эйден приходил к моему отцу, чтобы забрать одаренную девочку. Вот только не знал, что она умерла еще тогда, в два года. Насколько я помню, проход в Драконий край сломан уже много веков, разве нет? А сколько лет, по-вашему, живут драконы? Та девочка была моей старшей сестрой». Она появилась на свет задолго до моего рождения, если бы не утонула, то сейчас она была бы еще даже не старухой. Эйден не поверил моему отцу. Они повздорили. Потом я сумел доказать Эйдену то, что моя сестра и правда мертва. Он ушел, но отношения у нас, мягко сказать, остались не самыми лучшими. Я слушала Рангарда и не могла поверить его словам. «Ну как это возможно? Моя маленькая Соня просто не может быть такой». Если мы скроем ее магию и мировая магистерия никогда не узнает о ней, то у Сони будет спокойная жизнь. Но что, если моя дочь не захочет спокойной жизни? Ей всего пять лет, но она человек со своими желаниями и мечтами. Я не могу запретить ей выбирать, я могу лишь отсрочить неизбежное. До тех пор, пока Соня совсем еще малышка, я буду следить за тем, чтобы она никому не проговорилась. Постараюсь следить». Но когда ей исполнится восемнадцать, мое мнение, надеюсь, будет ей учтено, но не факт, что она поступит так, как я попрошу. Не волнуйтесь так. Ран улыбнулся. Ваша дочь способна подарить этому миру то, о чем все мечтали. Мировая магистерия не даст ей остаться никем. Скорее всего, Соня предложит место при главе. Я не хочу этого, Рангард. Ваши желания, несомненно, имеют ценность, но... Дракон замолчал на мгновение, отводя взгляд. Я не знал свою сестру, но уверен, она бы хотела помочь миру. Вы только представьте, любые порталы в любые миры можно открыть и закрыть по мановению руки. Это ли не чудо? Это может быть и чудо. Вот только вы сами сказали, что может начаться война. А может и не начаться. Соня должна выбрать сама, как для нее будет лучше. Я понимаю это и препятствовать не стану. А молчали какое-то время, я обдумывала все, что сказал Рангард, и бродила по кухне, переставляя с места на место разные вещи, чтобы хоть чем-то занять руки. Дракон следил за моими действиями, но ничего не спрашивал, он понимал, что я волнуюсь. Я переживала за Соню так сильно, но и правда ничего не могла поделать. Дочь вырастет и сама будет решать, как ей лучше поступить, а пока... пока я буду защищать ее... «Я очень хочу вам помочь», — вдруг сказал Ран. «Могу ли я хоть как-то отплатить вам за мое спасение?» «Давайте перейдем на ты», — поморщившись, предложила я. И тут же спохватилась. «Вообще, было бы просто замечательно, если бы вы умели работать с деревом». «Я когда-то увлекался врезанием фигурок из дерева, но вряд ли вам, тебе, будет это интересно. Наоборот, очень даже интересно». Я мгновенно забыла о том, что еще секунду назад место себе не находила. «Мне нужны формы для свечей необычной формы. Сможете сделать?» «Даже спрашивать не буду, зачем тебе это. Ну да, смогу». «Отлично. Что нужно для работы?» «Само дерево и инструменты». Я хотела спросить, какие именно инструменты нужны, но махнула рукой. «Узнаю у Ирбиса. У него наверняка есть все, что нужно». «Надеюсь, он даст мне инструменты в пользование хотя бы за арендную плату. Это будет все же дешевле, чем покупать у него готовые формы».